Глава двадцать шестая. Еще немного потерпеть. Мы просидели на кухне со Светой весь день, говорили о метастазах и необходимости нового курса химиотерапии. Света плакала и убеждала меня, что я должна ее бросить. Я говорила, что не могу так поступить. Глеб Каганович и Лиза тоже постоянно писали мне однотипные сообщения: Таня, уходите. Зачем вам это? Раковых больных бросают все. Ненужно ни о ком заботиться, живите своей жизнью и забудьте. Я была в шоке от таких жестоких заявлений. Я позвонила маме, бабушке и Феде с Мишей, чтобы посоветоваться. Все, как один, сказали, что, конечно же, нельзя бросать друзей в таких ситуациях. И чтобы, если мне нужна будет их помощь, я не стеснялась обращаться. После разговора со Светой я легла спать и проспала больше суток. Я полюбила спать. Неважно, снелись мне сны или нет. Лучше даже, чтобы не снились. Так глубже ощущала забыть ее. Сон был единственным временем, когда я не должна была за нее ухаживать. Вечерами, читая Свете на ночь книги, я считала в голове секунды, приближая желанное время сна. Мне нравилось смотреть на часы и считать, сколько времени я смогу поспать. К примеру, я лягу в десять вечера, а значит, если проснусь в восемь или девять утра, это получается целых десять, даже одиннадцать часов сна. Я уже даже не включала приставку, чтобы в нее поиграть. Когда Света уходила в больницу и оставалась там на ночь, я просто ложилась спать. Я научилась спать даже разговаривая со Светой. Если закатить один глаз под веко, можно впасть в дрему. Я могла поддерживать разговор, а иногда даже что-то делать в абсолютно бессознательном состоянии. И понять, что я сплю, можно было только по моему дыханию. Конечно, вскоре появилась и новая проблема. Мы сидели на кухне и пили чай, как вдруг Света начала волноваться. Она не знала, куда себя деть и как начать разговор, смотрела на меня, вздыхала, снова утыкалась в телефон и снова вздыхала и смотрела на меня. Но затем, будто собралась силами и начала: "Таня, у меня к тебе серьезный разговор." Потупив взор, осторожно сказала Света: "Что такое?" Искренне поинтересовалась я, всем своим видом показывая, что Свете нечего бояться, и она может говорить. У меня на Ленины похороны ушли все деньги, плюс лекарства, новая химиотерапия. Света осеклась, затем набрала больше воздуха в грудь и продолжила. Я не знаю, чем платить за квартиру в этом месяце. Ой, не волнуйся, я заплачу. Дело не только в этом. Лиза заказывает на свои деньги новую химиотерапию из Израиля, которая должна мне помочь, не убив окончательно. У нее меньше воздействия именно на нервные стволы. Больница это не оплатит, и я не могу позволить, чтобы Лиза сама это оплачивала. На нее нужны деньги. Сколько? 150 тысяч. У меня не было таких денег. Я знала, что этот день рано или поздно наступит. Чувствовала. Я видела столько сборов денег на лечение от рака в интернете, что примерно представляла, насколько это дорого, раз люди в отчаянии просили денег у незнакомых людей. Свет, у меня этих денег просто нет. Света грустно ухмыльнулась в ответ. Ну, значит, я умру. Не нагнетай. Отмахнулась я. Что-нибудь придумаем. Я откинулась на спинку стула и уставилась в потолок. В моем окружении был только один человек, который мог себе позволить одолжить мне такую сумму или хотя бы ее часть, и при этом был достаточно близким, чтобы я могла обратиться. Я не хотела этого делать, но выхода не было. Я одолжу хотя бы часть этих денег у Поперечного. Обреченно проговорила я, продолжая смотреть в потолок. Я понимала, что речь идет об огромной сумме и что я рискую дружбой. Слезы подступили к глазам, и я ждала, когда они вкатятся обратно. Я не хотела, чтобы Света их видела. Господи, Таня, спасибо! Разрыдалась Света и быстро затараторила. Я все верну, клянусь. Я возьму дополнительную работу, я. Не надо. Ты и так почти не желец. Разберусь. Накоплю, я не знаю. Прости, ты не должна. Я точно все ему верну, точно верну. Я знаю. Я долго сидела с телефоном перед открытой перепиской с Данькой и не решалась ему написать. Я прикидывала, сколько можно попросить. Если я отложу с открытых микрофонов на квартиру, возьму дополнительно подработку и еще попробую одолжить у бабушки. Наконец я решилась. Я объяснила Дане ситуацию и попросила восемьдесят тысяч. Я чувствовала себя некомфортно, да и попросту боялась. Боялась его реакции, боялась, что не смогу вернуть. Вскоре мне пришло уведомление на телефон. Дани перечислил деньги. Я была невероятно благодарна и пообещала себе, что больше не попрошу ни у кого больших сумм. И пообещала зря. Денег не хватило ни на квартиру, ни на лекарства. Я снова и снова одолживала у разных людей деньги. Если получалось, возвращала; если не получалось, просила еще времени, умирая от стыда. Но я убеждала себя в одном. Эти деньги нужны, чтобы спасти человеческую жизнь. Наступит время, и я все верну. У меня начали появляться мысли о самоубийстве. Я и до этого не отличалась крепкой психикой. В подростковые годы у меня было несколько суицидальных попыток, и в девятнадцать лет я попала в психиатрическую больницу Бехтерева, где пролежала несколько месяцев в отделении неврозов с диагнозом клиническая депрессия. Федя и Дани навещали меня там. И Дани даже выделил время в своем графике, чтобы вести вместо меня микрофон в 17:03. Там же мне диагностировали пограничное расстройство личности. Как мне объяснили, я родилась изначально намного более эмоциональной, чем другие люди. Я испытываю любые эмоции в несколько раз сильнее. Я помню, что в детстве я плакала от любой незначительной мелочи. А от любой незначительной мелочи смеялась как ненормальная и была очень счастлива. И когда я столкнулась с холодом в своей семье и не принятием в школе, произошла инвалидизация психики, которая привела к депрессиям и попыткам свести счеты с жизнью. В больнице мне назначили психотерапевта и прописали антидепрессанты. Света знала эту историю. И когда у меня вновь появились мысли о суициде, она показала мне свой диплом психотерапевта и сказала, что я должна поднять дозу своих лекарств, иначе я умру. Максимальная разрешенная доза моих антидепрессантов значилась как 200 миллиграммов в сутки. Света назначила мне вдвое больше. Я спросила, не опасно ли это. Света убедила меня, что намного опаснее не принимать эти таблетки. По поводу того, что они рецептурные, она сказала не волноваться, это для нее не проблема. Кстати, истории про Свету я рассказывала и своему психотерапевту. Разумеется, он тоже соболезновал. И не заметил нигде подвоха. Однажды доставая по ее просьбе мои таблетки из ее сумки, я увидела огромное количество пустых бланков для выписки рецептов с печатями. Тогда я решила, что ей помогли в больнице, чтобы она могла покупать себе нужные лекарства, учитывая ее ситуацию и знания. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, она их украла. Жизнь со светой сильно ударила и по моему гормональному здоровью. В какой-то момент от всех переживаний у меня пропали месячные. Я сходила к гинекологу, который назначил оральные контрацептивы не для предохранения от нежелательной беременности, а чтобы выровнять цикл. Света раскритиковала лекарства, которые мне выписали, и поменяла их на другие. Мне было все равно. Мне уже почти на все было наплевать. Неадекватные дозы антидепрессантов и совершенно неподходящие мне гормоны, прописанные Светой. нанесли серьезный и труднопоправимый вред моему здоровью. За два года я набрала пятьдесят килограммов лишнего веса, испортились кожа, зубы и волосы, кровь, которая у меня всегда была даже слишком жидкой из-за анемии, сильно загустела. Мне стало тяжело передвигаться, дышать. Вред психике тоже был серьезным. Организм не справлялся с двойной дозой золота, которую я принимала несколько лет без перерыва. Я начинала сходить с ума. И Багачёва и это было только на руку. У меня появились сильная тревожность, панические атаки, истерики, а позже и состояние, похожее на манию преследования. Но я была уверена, что все эти изменения вызваны тяжелым стрессом, который я каждый день переживала рядом со Светланой Багачёвой, и что все обязательно пройдет и наладится. Ведь я лечусь по советам гениального врача, к мнению которого прислушиваются все его коллеги. Антидепрессанты подействовали через неделю. Я перестала все время хотеть спать и находила в себе силы выгуливать пса и ходить на микрофоны. Я стала выбираться из дома и вспомнила, как давно не видела своих друзей и знакомых. Раньше были целые недели, когда я общалась только со Светой, Глебом Кагановичем и Лизой, и ни на что другое не оставалось ни сил, ни времени. Миша водил меня на свидания, дарил цветы. Мы стали зависать с друзьями. Единственное, что омрачало веселье, Свете на состояние. Если я была где-то на вечеринке или на посиделках с друзьями, мне все время писали Глеб, Лиза или Света, на перебой молили и настаивали, что я немедленно должна вернуться домой и заботиться о Свете, иначе она умрет. Я чувствовала, что скоро не выдержу. Мы начали говорить с Мишей о необходимости отдыха. Может, если мы выберемся на недельку в Ленобласть, станет легче. Нужно отдохнуть от Светы. совсем немного, а потом с новыми силами я буду бороться с ее болезнью. Мы с Мишей забронировали домик за городом с шестого по одиннадцатое мая. Целая неделя отдыха, только лес и мы вдвоем. Я отключу телефон и у меня будет время, чтобы привести голову в порядок. Пятого мая я проведу свой открытый микрофон в семнадцать ноль три и вернусь аккурат к следующему. Двадцать седьмого апреля две тысячи двадцать первого года. Проснувшись утром, я нашла Свету на полу. Из её носа и рта текла кровь. Я растолкала её, и Света открыла глаза. Один зрачок был больше другого раза в четыре. Он был деформированный, будто растёкся внутри глаза. «Что с глазами?» — спросила я. «А что с глазами?» — переспросила Света. «Останавливай кровь и иди в зеркало осмотрись. Что с глазом у тебя?» Света со стоными поднялась и заковыляла в ванную, оставляя за собой кровавый след. И вскоре вышла с трясущимися от ужаса руками. Что с глазом? Еще раз спросила я. Кровоизлияние в мозг. Глаз так себя ведет от этого, видимо, инсульт. Замечательно. Света снова упала в обморок. У нее начались судороги, изо рта пошла пена. Я испугалась и бросилась в свою комнату к кровати. Где на зарядке лежал телефон? Я не могла вызвать скорую. Света убедила меня, что Лиза лечит ее уже просто потому, что хочет ее вылечить, доставая лекарства незаконным путем и пробуя экспериментальные методы лечения. Света часто говорила, что если я вызову скорую, ее просто запрут в хосписе умирать, а Лизу посадят. Я могла только написать Лизе. Это я и сделала. Лиза, у нее зрачок на весь глаз, кровь изо рта и носа, упала, лежит в судорогах, пена изо рта. Что мне делать? Лиза ответила: уже, сука, рано. Что рано? Рано организм такие реакции выдает. Вы можете приехать? Нет, у меня самолет через три часа. Что мне делать? Подними ее, уложи и не трогай. Я оставила телефон на зарядке и вернулась на кухню, подняла Свету и еле-еле положила ее на диван. И почувствовала, как у меня в спине что-то хрустнуло и сильно заболело. Света пришла в себя. Я была очень напугана. Казалось, что она прямо сейчас умрет. Что с тобой? Что делать? – закричала я. Надо снизить давление на мозг. Я в ванную, – сказала Света и кинулась в ванную. Вскоре из-за двери послышались адские крики. Я подбежала к двери. Что ты там делаешь? Что такое? Возбешенно кричала я, стуча кулаками в дверь. Все хорошо, у меня еще есть шанс, не отвлекай. Раздавались крики из ванной. Вскоре света вышло. Она прикрывалась простыней, но на ее спине я увидела дырку, как от укола, вокруг которой на глазах растекалась огромная гематома. Что это? Ужаснулась я. Я сделала себе пункцию, вылила ликвор из спинного мозга. Это должно снизить давление жидкости на мозг. Света смотрела сквозь меня. Зрачок в ее глазу выглядел как неровное пятно черной краски, которую капнули в радужную оболочку. У господи, это вообще законно? Нет, конечно. Но я же себе сама. Еще ввела себе ванкомицин. Должно помочь. Спокойно парировала Света. Я вызываю скорую. Твердо заявила я и направилась в свою комнату. Давай. и они запрут меня умирать в хосписе. Меня нельзя лечить. По нашему законодательству, с моей историей болезни я должна уже умирать. Не подставляй, Лизу!» — умоляюще закричала Света. Её слова догнали меня в коридоре, как выстрел в спину. Я остановилась. «Господи!» — прошептала под нос я и вернулась на кухню. Света упала на диван, и из её носа снова полилась кровь. Снова начались судороги. Скорее всего, я сегодня умру. Тяжело выдохнула Света. Я тихо ответила: что мне тогда делать? Вызови скорую и полицию. Скажи, что ничего не знала конкретно про лечение и так далее. Вдруг у Светы снова начались судороги, и она потеряла сознание. Я забрала из своей комнаты телефон. Мне нужен был кто-то рядом. Миша был в университете на занятиях, и я написала Феде. Приезжай, Света умирает. Вскоре приехал Федя, я быстро ввела его в курс дела. Федяка сделал кофе. Мы сели за кухонный стол и начали играть в карты. Света лежала на диване без сознания. Иногда она приходила в себя, шептала что-то про своих родителей, бывшего мужа и дочь. Все это время Света не выпускала телефон из рук, и иногда в секунды прояснения она, зажмурив один глаз, смотрела в него, что-то кому-то печатала и снова отключалась. Я подумала, что если буду умирать, то наверняка также. Проверяя ленту Твиттера. Как ты думаешь, она их видит? Прервала я молчание, обращаясь к Феде. У Светы уже несколько раз были галлюцинации, которые она либо путала со сном, либо видела, когда ей становилось совсем плохо и разум затуманивался окончательно. Я старалась вернуть ее в реальность. Чаще других Света видела фигуру отца, который молча стоял в углу и пугал ее. Наверное. Я их не вижу, почесал подбородок Федя. Этот ответ был настолько неожиданным и нелепым в данной ситуации, что я в голос расхохоталась. Мой смех извучал злобно и почти басом. Ну ты сука какая! Ладно, смешно. Мы точно ничего не можем сделать. На всякий случай уточнил Федя. Ты умеешь лечить рак? С наигранный надеждой воодушевилась я. Нет. Видимо, больше ничего. Света снова пришла в себя, что-то посмотрела в телефоне и снова откинулась на подушке. Ее дыхание было неслышно. Мы кинули взгляд на Свету, а потом снова отвернулись и продолжили играть в карты. Федя выигрывал. Поставишь кассаре на то, умрет ли она сегодня? Внезапно выпалило я. Федя вздрогнул брови, его лицо исказилось гримасой крайнего изумления. Он наклонился и надул щеки, стараясь сдержать смех. Затем набрал кучу воздуха в лёгкие и шумно выдохнул, покачивая головой. «Может быть», — подуспокоившись, загадочно ответил Федя. «Наши шутки были очень злые. Но это было не злорадство, а истерика. Наша подруга умирала на диване, а мы играли в карты и больше ничего не могли сделать. Изредка я подходила к Свете и засовывала ей в подмышку градусник, проверить, не поднимается ли температура». Градусник показывал стабильные тридцать шесть и шесть. Но сама Света была вся горячая, на ее лбу проступили капли пота, а коротенькая челка намокла. Время тянулось невыносимо медленно. Вдруг мне пришло уведомление на телефон, и мы с Федей синхронно подпрыгнули на месте, испугавшись внезапного звука. Писала Лиза. Привет, я в самолете. Из поля зрения ее не выпускать вообще. Умрет? Через час вызывать скорую. Хорошо. Она ввела себе в спинной мозг ванкомицин. Это что и можно ли так вообще? Конечно, нельзя. Это антибиотик. Но она в таком состоянии, что эти действия либо вылечат, либо ускорят смерть. Ты меришь ей температуру? Постоянно. Тридцать шесть и шесть. Но она вся горячая при этом. Так бывает при нейроинфекциях. Все, я взлетаю. Буду снова на связи через несколько часов. Я прочитала сообщение Феди и мы посмотрели на свету. С дивана начала капать какая-то жидкость, и в комнате повис мерзкий запах аммиака. Что это? Скривился Федя. Недержание. Блин. Надо передвинуть ее немного, или вообще отвести в кровати, и я приберусь. Поможешь? Сам хотел предложить. Подмигнул Федя, пытаясь поднять мне настроение. Федя потушил сигарету, взвалил на себя свету и отвел в комнату. Я вытерла пол, закинула испачканные подушки и простыни в стирку, залила диван чистящим средством и распахнула окна. Федя вернулся из комнаты. Мы сели у окна и закурили. Федя взял меня за руку. «Тань, даже если она сегодня умрёт, знай, что всё будет хорошо. С тобой всё будет хорошо, и я рядом», — заверил меня Федя и протянул руку для пожатия. «Спасибо, брат», — улыбнулась я и пожала его руку. Я была очень ему благодарна, до、да、безумия благодарна. Я положила голову Феде на плечо. Я не любила тактильные контакты, но Федя был мне давно как брат. Я легко воспринимала объятия с ним, хоть и недолго, минут пять. Зато это на пять минут больше, чем со всеми остальными, кроме Миши, конечно. Скоро Саня подъедет, сообщил Федя. Боже, а ее-то ты зачем в это втягиваешь? Встрепенулась я. «Ой, да она сама давно втянулась», — фыркнул Федя. Это была правда. Саня, девушка Федя, была частым гостем в моём доме. Они почти всегда приезжали вместе после театрального. Саня долго утешала Свету, подбадривала её, всегда интересовалась самочувствием и предлагала свою помощь. Федя пошёл заваривать кофе. Я взяла телефон, чтобы написать Глебу Кагановичу, но передумала. Не было сил. Вскоре пришла Саша. Мы втроём пили кофе, играли в карты и морской бой. Так прошло часа три. Вскоре мне написала Лиза. Она прилетела в Петербург и снова была на связи. «Я прилетела. Мне к вам? У меня просто Крис гипертонический. Домой заеду, таблеток выпью и могу приехать». Я сказала Феде загуглить, что такое гипертонический Крис. Взяв в руки телефон, он с серьёзным видом прочитал вслух. Гипертонический криз – серьезное клиническое состояние, характеризующееся резким подъемом артериального давления. Опасность кроется в высоком риске повреждения органов мишени, которыми являются сердце, глаза, почки и мозг. Отлично. Мало мне одного полутрупа, так еще и восьмидесятилетний онколог собирается ко мне приехать с этим кризом. Ни в коем случае не приезжайте, лежите. Написала я Лизе. Вдруг в коридоре показалось света. Я вскрикнула. Смотрите, живая! Света улыбнулась и рухнула на пол. Под ней начала расползаться лужа мочи. Мы растолкали ее, посадили на диван и начали снова убирать квартиру. Вскоре Света пришла в себя и попросила чай. Мы втроем на перегонки бросились к чайнику. Неужели Света захотела чай? Это хороший знак. Неужели кризис миновал? Света аккуратно хлебала из чашки чай. Мы с Федей и Сашей веселились. Света смеялась. Я написала Лизе. Живая, пьет чай, смеется. Ничего себе, какая она умная! Я про интратекальный ванкомицин даже не подумала. Я и вводить его не умею. Как она сама себе его запихала? Это больно должно быть жутко. Ну, кричала она сильно. Завтра продолжим. Его надо десять дней вводить. Молодец, Таня, этот день ты пережила. Не знаю, пережила ли, меня трясет все еще. У меня и вправду сильно тряслись руки. Мне было страшно взглянуть на себя в зеркало. В отражении я видела опухшие глаза с полопавшимися внутри сосудами от напряжения, мертвенно бледную кожу с зеленым оттенком. И я постоянно чувствовала, как на душе скребут кошки. Я ненавидела свою жизнь и эту квартиру. Все чаще мне было противно смотреть на свету и на себя тоже. Лиза продолжала писать. Надо немного потерпеть. Кажется, все будет хорошо. Ей нужен гамма нож. Гамма кто? Гамма нож. Грубо говоря, ее метастазы в мозге можно удалить излучением. Это дорогая процедура, но необходимая. Я найду для нее место в Германии. У меня есть связи. Было бы очень здорово. Татьяна, правда, все будет хорошо. Но я чувствовала, что это ложь. У Светы метастазы. Терапия от Вич. Также пришла весть, что Германия отказалась от цветы из-за слишком высоких рисков и большого количества противопоказаний. Лиза сказала, что проведет вмешательство в Петербурге, но оно будет более плохого качества. Я уже даже не искала в интернете никакую информацию, связанную со светинной болезнью. Не было сил. Я и так знала, что все будет только хуже. Мне нужен был отдых. Срочно. 5 мая я вела открытый микрофон в 17:03 и предвкушала, как мы с Мишей уже завтра уедем прочь. Как вдруг мне пришло сообщение от Лизы. В общем, до 10 числа я на химию ее не возьму. Свету до этого момента надо собрать в приличного человека, а именно капать каждый день, вообще не выпускать из дома и заставлять ее есть. Иначе мы на этом сеансе и закончим. Это сообщение подразумевало, что я не могу никуда поехать и каждый день должна быть со Светой. Я ответила: Черт, Лиз, я завтра уезжаю в Ленобласть. Это очень давно запланированная поездка. Таня, я не навожу панику, ее нельзя оставлять одну на неделю с маленьким щенком. Все очень серьезно. Я не могу вас ни за что отговаривать, но нельзя одну надолго оставлять. Тогда уговаривайте на это время лечь в больницу. На это она не согласится. Могу подселить к ней кого-нибудь из друзей на это время. В общем, думайте. А на правде на грани, все очень-очень рискованно. Я бы, если от души и если это возможно, отложила до начала июня. Там химия уже не такая агрессивная будет. Пока я за каждый сеанс борюсь, чтобы ее можно было бы взять. Я понимаю. Мне очень надо. У меня усилилась депрессия. Я пью по шесть таблеток антидепрессантов в день и все равно не вывожу. Я вскроюсь через неделю. Я не шутила и не давила на жалость. Мысли закончить это все вот так казались мне самым идеальным решением проблемы. Я не буду всю жизнь испытывать стыд, что бросила человека умирать, если не буду жить. Гениально! Эти мысли с каждым днем звучали все громче в моей голове, заглушая любовь к Мише, к Феде, к Дане, к своим родным и даже к самой жизни. Мне надо в лес, выключить телефон и писать шутки. Я не могу. Почему я не могу оставить ее еще с кем-то? Танечка, я понимаю, я вас об этом изначально предупреждала, что будет ад. Я знаю. Объясните, почему я не могу оставить с кем-то на пять дней? Она сейчас на пределе, не вредит хуже, чем при предыдущей химии. Она вам доверяет и ради вас как-то собирается. Если с кем-то, это с тем, кому также доверяет. Пожалуйста, очень прошу, до поездки на процедуру не оставляйте ее надолго. Простите, но насколько я ее успела узнать, она ничего делать для себя сейчас не будет. Я разговаривала по телефону, а она слезами захлебывается. Черт! Простите, это звучит жестоко, очень и нечестно. Но вы уже ввязались, нельзя сейчас ее бросать. Это самый тяжелый период. Ладно, я подумаю, что делать. Лиз, я боюсь, что тогда просто будет два трупа. Простите, это правда жестокость огромная, но вы уже ввязались, и если мы не сможем продолжать сейчас, смысл было начинать. Каждое новое сообщение Лизы отзывалось острой болью в груди. Слезы подступали к глазам. Я старалась заглушить обиду, но не получалось. Я такого не испытывала, наверное, с детства. Я чувствовала себя ребенком, у которого отобрали конфету, а потом отпинали ногами и бросили лежать на улице. Она не понимает. Она не представляет мое состояние, не знает, что я делаю для Светы каждый день. Я не выдержу. Я просто не смогу. Я понятия не имею, откуда черпаю силы, чтобы не только продолжать заботиться о Свете, но хотя бы просто открывать глаза и поднимать свое тело по утрам. Мне нужно передохнуть. Лиз, у меня все оплачено, мне необходимо чуть-чуть отдохнуть. Я ее не бросаю. Я понимаю, Тань, правда, если бы все не было так критично, я бы не просила. Сейчас за ней нужно прям вот ухаживать, кормить по часам и поддерживать. Я знаю, как это тяжело, но сейчас, правда, надо. В июне я с ней поживу две недели. Сможете съездить куда угодно? Хотите, я куплю вам турсы в июне куда скажете. Некому будет уже покупать. Я задыхалась от слез. Я ненавидела их всех. И Свету, и Лизу, и Глеба Кагановича. Но понимала, как будет правильно. И потому написала. Ладно, я останусь. Не сидите дома, вам необходимо жить своей жизнью, но до июня, правда? Вы должны быть в зоне доступа. Вот я и хотела пожить. Простите, Тань, я сволочь. Но эту неделю надо это делать в границе города. Всё, я поняла. Тань, пожалуйста, три недели продержитесь. Занимайтесь делами, отвлекайтесь. В июне сможете уехать куда угодно, пожалуйста. Я не знаю, как вам верить. Вы в неё не верили ни разу. Почему я должна вам сейчас верить, что всё действительно так плохо? Мне казалось, что Лиза нагнетает. что она просто хочет, чтобы за Светой всё время пристально следили. Может, она решила, что я драматизирую своё состояние? Я нарушаю все допустимые протоколы, разругалась с Ночмедом, рискую сесть очень так основательно, так как таскаю ей нелегальные препараты, и в июне не поеду в отпуск с детьми и внуками. Я в неё верю, Тань. Просто заранее знала цену. «Прости, пожалуйста, ты взвалила на себя слишком много, но уже нужно делать всё правильно. Ты справишься». Ты очень сильная девочка. Знаю, что манипулирую чувством ответственности, но я не соврала ни единого слова. Сейчас, когда я пишу эту книгу и читаю эти переписки, меня трясет от ярости. Не соврала ни единого слова. Да тут каждое слово ложь, и не только слова. Онколога Елизаветы не существует. Сама ее личность ложь. Гнусное шоу Трумана. Где настоящая только я. А все, кто просит меня быть сильной и говорит, как Свете нужна помощь, — не настоящие. Больные фантазии Светланы Богачёвой. Фантазии, давящие на самые светлые, как мне всегда казалось, мои стороны. Манипулирующие ответственностью, человечностью и добротой. Так и действуют аферисты. Они скажут вам что угодно, а вам и в голову не придёт, что человек способен соврать об этом. О смерти детей, о смертельной болезни. У вас не возникнет мысли, что кто-то вообще способен лгать об этих вещах, придумывать себе несуществующие личности и писать людям, создавать настоящую паутину из трагедий и лжи, чтобы заставлять заботиться о себе. И, конечно же, очередной спектакль, инсульт Светланы, был ею мастерски симитирован. В две тысячи двадцать втором году, когда мы ее разоблачим, то узнаем, что она закапала себе в глаз атропин, который искусственно расширил ей зрачок. По ее же словам, Светлана Богачева несколько раз в жизни имитировала инсульт подобным образом, и все попытки были успешными. Все симптомы болезни, которые выражались физически, были симутированы с использованием тех или иных лекарств. Богачева использовала свое медицинское образование по максимуму. Она колола себе вены препараты, от которых те начинали воспаляться, лопаться и прятаться, обкалывала ноги средствами, от которых они сильно распухали и темнели. Как я уже рассказывала, она мазала крем для депиляции на свою голову и вводила спирт себе под кожу, чтобы вызвать некроз. Светлана с гордостью расскажет об одной из самых безумных ее задумок. Она пила пропофол, чтобы имитировать идеальные обмороки. Пропофол – сильнейшее средство, отключающее сознание. Его используют как наркоз. А Светлана была анестезиологом и могла его раздобыть. Светлана Богачева никогда не испытывала ко мне светлых чувств. Ей нужен был зритель ее спектакля, слуга она по бегушках, подтирающий за ней мочу и подносящий чай. Нужен был кошелек для ее прихотей, но не подруга. В переписке с Лизой я говорила, что стою на краю пропасти и нуждаюсь в отдыхе, но Богачева не отпустила меня. Позже это действительно вылилось в попытку суицида. Богачева знала, что я могу умереть. Думаю, ее такой исход даже бы обрадовал. Какая красивая была бы концовка спектакля! Редкий драматург может похвастаться, что его зрители лишили себя жизни из-за его произведения. Но Багачева на самом деле не гениально. Она бездарность. Просто ее предумка основывается на использовании настоящих человеческих чувств. Ее истории в нереальной жизни не дотянули бы до сценариев самых дешевых сериалов. Поэтому она и делала их реальностью. Только здесь, в реальном мире, эти истории имели власть. Потому что задевали добрых и отзывчивых людей. Ведь я не первая жертва богачевой и не последняя.